Окунувшись головой в свою неожиданную личную жизнь, я совсем забросила профессиональную. Все, на что хватало сил, вечерние эфиры и подготовка к ним. Но злопамятность — черта бесполовой принадлежности. Мне было достаточно передач, а у моего руководства имелись собственные планы. Перед одним из эфиров Мисюров лично явился в мой кабинет. То, что этот царский визит не принесет ничего хорошего, я поняла по первому брошенному на меня взгляду. Пренебрежение и насмешка горели в глазах так, что расшифровывать не пришлось. Как бы я ни старалась последними передачами повысить рейтинг «Альфы», о безумной выходке в своем кабинете Генрих не забыл. Ни моя отработка на мальчишнике, ни повышенный спрос на рекламу в вечерние часы ничто не могло перекрыть одного единственного поступка. «Давненько ты не светилась на публике». Мисюров устроился на диванчике, широко по-хозяйски расставив ноги. «Не узнать тебя. Много работы». Попыталась оправдаться я. Меня устраивает, конечно, ни фотосессии в бельишке, ни интервью для бабских журналов. Генрих будто и не услышал моего ответа. В общем, как всегда. Рейтинги от этого не падают. Ни скандалов, ни интриг. Социальные сети без обновлений. Генрих Павлович, чуя пятой точкой, что это, бз, неспроста, я решительно перешла от защиты в нападение. «Свои обязательства по контракту я исполняю. Насколько мне известно, у боссов ко мне претензий нет». «Да какие претензии?» Мисюров равнодушно отмахнулся. «Волнуюсь я за тебя». «Затворницей у нас стало. Еще месяц-другой на улице узнавать перестанут». «Это нехорошо, звезда моя. Путь земли назад на небо тернист. Можешь у Алы поинтересоваться». «Спасибо за волнение, но все же не стоит переживать». Намекая, что в продолжении душеспасательной беседы не нуждаюсь, я подошла к двери и нажала на ручку. «А я и не буду». Мисюров резко поднялся. Одно движение и сложенный в четверо лист из внутреннего кармана его пиджака перекочевал ко мне на стол. «Предпочитаю действовать». От неожиданности я сама чуть не отступила в коридор. Предчувствие не обманула. В прошлый раз подобная беседа закончилась работой говорящей куклы на мальчишнике в Орионе. Сальные шутки, жадные взгляды, милые беседы с теми, кого хотелось послать на три веселых буквы. В этот раз драгоценный начальник тоже подготовил сюрприз. У клиента форс-мажор. Пришлось в последний момент искать замену. Уже у двери Миссюров ощурился в довольной улыбке. «Ознакомься, а послезавтра в бой. Сама поймешь, никому кроме тебя доверить не мог». «Избалованная хорошими новостями за последние дни, я, как истукан, стояла в дверном проеме, переводя взгляд то на уходящего босса, то на бумагу. Не нужно мне было никакое доверие. Не нужны задания и глупая месть. Мое сердце рвалось домой, туда, где можно было повиснуть на сильных мужских плечах и растаять от поцелуев. Никогда такого не испытывала, не насытилась еще, не привыкла. Твою мать! Только не сейчас! Хотелось крикнуть от досады, но Генрих скрылся из виду, и кричать уже было некому». Кричать было некому сейчас. Кричать было некому через три часа, когда закончился эфир, и под окнами остановилась машина Серебрякова. И совсем не кричать, а рвать и метать хотелось, когда я все же взяла в руку злосчастную бумагу и прочла всего три верхних строчки. Мероприятие, вечеринка в честь десятилетия журнала. Ведущие, радиодиджей Жанна Орлова, пикап-тренер Алекс Рэй. Заказчик, издательский дом. На название издательского дома у меня во рту все пересохло. Если кто-то в нашей стране и мог потягаться со всемирно известным журналом Playboy, то это были они. Если для кого-то я и позировал обнаженный, то это снова они. Специально или нет, но Мисюров нашел того самого редкого заказчика, блистать для которого сейчас я хотела меньше всего.